Я крутила мобильный, отбив очередной звонок, на который Ильдар не ответил. Сегодня его выписывают, тахер сказал. А у меня всё замирало внутри от одной мысли, что придётся снова смотреть в его глаза. И я не знала почему. Вернее, Катя говорила, что я всё ещё нуждаюсь в Ильдаре, и что первый шок пройдёт. Но я не знала когда. И что сделает Ильдар, тоже не знала. А вдруг он вернётся к прежней жизни, не дав мне больше шанса? а вдруг приедет ко мне, не оставив выбора. Я не знала, чего боюсь больше. «Мам, смотри!» Ксения вбежала в кухню и поставила передо мной на стол очередную фигурку волка из пластилина. За две недели, что мы были снова вместе, она слепила целую стаю, будто знала всё, и пыталась мне рассказать. Я вынуждена была подолгу слушать про каждого члена стаи, про их детей и родителей, и как они все счастливы вместе. Мам, я нового слепила. Смотри. Ещё один волк, похожий на того самого, которым был Эльдар. Кто это? Это одинокий волк, у него нет семьи. Почему? Тихо спросила я. Ну, у того волка, который приходил к нам у Тахира, не было ведь никого. Откуда ты знаешь? Мне так кажется. Он бы не ходил к нам и не смотрел за мной по ночам. Он бы своих волчат нянчил. А он за мной смотрел. Может, я его волчонок? Ксень, откуда такие мысли? нахмурилась я. Это правда, я просто знаю, насупилась она. Тебе Тахир что-то говорил, в который раз спросила я. Но он не говорил. Сказал, что такое решение могу принять только я, и оно сильно поменяет нашу жизнь. А я менять её не собиралась. Тахир сказал, что волк по нам скучает. Мам, когда мы поедем к Тахиро или домой к волку? Ильдар заболел, Ксень. А почему мы его не навещаем? Он же хороший. Он делал тебе приятно. Он почему-то не отвечает на мои звонки. Пожала я плечами. Нехорошо было врать, конечно. Нет, на звонки-то он не отвечал, но это была моя вина. Я его бросила одного после того, как он чуть не погиб из-за меня. Он обиделся, что мы его не навещали, серьёзно постановила дочь. Ты работаешь много, вот и некогда. Мне нужно работать, да. Я хочу к Эльдару, он обещал, что волк придёт, а ты меня не пускаешь. Я подумаю, ладно. Я притянула расстроенного ребёнка к себе. Но она выкрутилась из моих рук. Ладно. Забрала волка и ушла из кухни. Ксении никогда ещё не был нужен кто-то, кроме меня. Я была всей её вселенной. У нас не было ни родственников, ни других людей в окружении. Удивительно, как ей вдруг запали в душу Тахир с Ильдаром. Я набрала Тахира. Он ответил сразу. Как Ильдар уехал? Я почувствовала неловкость. Впервые его голос звучал так отстранённо. Он не собирается обратно на войну. Нет. А куда? Собирается работать у Руслана. Снял квартиру в Москве. Значит, домой он не вернётся. И отчаяние в очередной раз затопило меня. Это я сделала так, что Тахир его потерял. Чувство вины стало накрывать, когда прошёл первый шок. Ещё Катерина прописала мне таблетки, чтобы помочь справиться с эмоциями и страхами. И, видимо, когда меня отпустило, пришёл стыд за то, что я всех бросила. Катя и с этим чувством предлагала повременить и дать себе время спокойно всё пережить. Но будет ли время у Ильдара? Я не знала. Теперь казалось, что будет, но уверенности не было. Понятно, вздохнула я в трубку. Держите в курсе, ладно. Ладно. Эхо отозвалось от Ахиры, и мы попрощались. В любом случае, я уже не исправлю того, что произошло. Винить себя за это странно. Я не виновата, что семья моего отчима оказалась не такой, как мне представлялось. Но и они не виноваты, что не люди. Сложно. За эти дни я перечитала все мамины книги. Да, теперь мне становилось понятным, что её фантазии вовсе не фантазии. Она описывала мир, в котором жила с самого знакомства с Тахиром. Одна книга "Встретимся у Восточной станции" оказалась списанной с реальных событий. Она была о ней и Тахире. Эта книга сделала её известной, а мне помогла принять реальность, с которой пришлось столкнуться так неожиданно. В будничной суете я замечала, как изменилось моё восприятие происходящего вокруг. Мир не был прежним. И с этим было сложнее всего. Катя говорила, что я теряла контроль, ведь всё теперь было не таким, как казалось всегда. А я осталась совсем этим одна. По виной ис порыву я начала звонить Эльдару. Один звонок, второй и третий. Если ты возьмёшь трубку, я приглашу тебя на чай, рычала я, слушая гудки. И он вдруг ответил: Что-то случилось. Голос холодный, жгучий, незнакомый. Приезжай, только и смогла прошептать. И тут же испугалась, что спорола чушь, ничего не обдумав. Он молчал некоторое время, прежде чем ответить. Если я приеду, то не уеду больше. И всё будет по моим правилам. Не надо так, тихо выдохнула я. Ты можешь дать время. Послушай, я Я не хочу ничего слушать по телефону. Жёстко отрезало, она оборвала связь. Я сжала аппарат мокрыми руками и зажмурилась, сделав осторожный рваный вдох. Я ведь сейчас сделала большой шаг. Мне правда хотелось увидеть Эльдара, но принять его таким, какой он есть, я не готова. А Эльдар не готов идти на встречу ни капли. Когда-то я переступила слишком опасную черту, поцеловав его в кухне. Но я не знала, что это всё так непросто на самом деле. Я не виновата, что он не сказал мне правду, а теперь я обижен, что я испугана. Катя объяснила, что для таких, как Эльдарс, выбором женщин всё непросто. Нет, они могут вести беспорядочную половую жизнь. Но всерьёз выбирают едва ли не один раз и навсегда. Ну чёрт возьми, я же не знала, что моё да повлечёт за собой такие серьёзные последствия. Это нечестно. только чёртово чувство вины не понимало этих обстоятельств я перевела взгляд на ночной город внизу за окном и заставила себя выпустить мобильный из рук